Шли мы очень быстро, чтобы согреться. По дороге молчали, и без того дыхание сбивается. Только притормозив возле унылого неонового кактуса, украшавшего вход в какую-то явно гнусную дыру, радужная девица поглядела мне прямо в глаза и очень твердо сказала, «Мне кажется, вам не надо идти на Нерудову». «Мариночка!» Ее спутник поднял руку в предупредительном жесте, но она только отмахнулась и упрямо с затаенным вызовом повторила, «Я совершенно уверена, что на Нерудову вам не надо». «Все-таки надо», – вздохнул я. «У меня там отель, а в отеле кровать. Прекрасная, полезная вещь. Но я вполне могу отложить наши с ней экстатическое слияние». «А вы там просто живете!» Она с заметным, хоть и непонятным мне облегчением улыбнулась и сказала. «В этом баре, вы не поверите, есть не только пиво и текила, но и кактусовый чай. Вы когда-нибудь пробовали?» «Пробовал», – вспомнил я. «Очень давно».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 Я, кстати, тоже забыл. Весь день мучился, что было, когда я вышел из отеля и поднялся в Пражский град. Теперь ясно. Но что случилось после того, как я наступил на вашу картинку, до сих пор не помню. Хлоп, и оказался в каком-то кафе на другом берегу Вултавы. «Кафе-то хоть хорошее было?» Сочувственно спросила Мира. «Отличное». «Ну и ладно, если так», — кивнула она. «Остальное не важно». «Важно», — упрямо сказал я. «Ненавижу не понимать, что со мной происходит Но «Ну, объяснить-то я не смогу». Она развела руками. «Зато могу показать, как это бывает. Я сейчас в настроении. Хотите?» «Что это?» Опешила я. «Как показать? Что показать?» Мира и не думала отвечать. Смотрела на меня насмешливо, с вызовом, заранее кривила губы в презрительной улыбке, как будто нам обоим по семь лет, и она только что поставила ребром самый важный для наших дальнейших отношений вопрос. «Или я способен нырнуть вниз головой Спирса, или нет?» И ответить на него можно было только действием. «Прямо сейчас, немедленно».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 Так и заснуть можно, думал я. Надо же, меня обнимает единственная в мире женщина-транквилизатор. Ну и дела. А теперь попробуйте быстро-быстро встать. Вдруг шепнула Мирра. И я, желая ей угодить, поспешно вскочил, превозмогая сонную одурь. Что за черт? Так бывает, если очень долго сидеть на корточках, а потом резко подняться. Голова идет кругом, в глазах темнеет, и в этой темноте назойливо мигают всякие подозрительные блуждающие огоньки, а в ушах шумит густой, отчетливо черный ветер». Довольно непросто в таких условиях устоять на ногах, но если устоишь, через пару секунд все проходит, поэтому имеет смысл взять себя в руки и потерпеть. Не хлопаться на землю комком сырой невымешанной глины, это трудно, но вполне возможно. Я всегда об этом помню и сейчас вспомнил, и продержался, сколько требуется. Шум в ушах поутих, тьма понемногу рассеялась, и вот тогда мне стало по-настоящему хреново, потому что красно-зеленого стола, из-за которого я только что поднялся, не было и в помине. И табурета, с которого я встал, тоже не было. Зато появились желтые стены, яркие лампы, расставленные по углам, и апельсинового цвета ковер, где-то необозримо далеко внизу. «О, надо же, прекрасно получилось!» — сказала Мира. «Эй, ты как?» Состояние моих дел, прямо скажем, оставляло желать лучшего. И все-таки я сперва обрадовался, что она обратилась ко мне на «ты», как к близкому человеку, старинному знакомцу, и только потом рухнул к ее ногам. В смысле, осел на ковер». Был при этом, надо думать, грациозен, как мешок с гнилой картошкой. Зато почти не ушибся. Известное дело, когда почва под ногами перестает казаться надежной, единственный выход — поместить на эту самую почву еще и задницу. Такая смена позиции придает уверенности. Иногда. Но сейчас явно был не тот случай. Вместо уверенности я ощутил тошноту и холод в затылке, как будто ледяной компресс приложили. Чем так мучиться, лучше сразу в обморок и с концами. «Плохо дело?» — встревожно спросила Мира. Я хотел сказать, все в порядке, но горло произвело на свет только сдавленный булькающий звук и, устыдившись, отказалась от дальнейших попыток. «Продержись секундочку», — сказала она и куда-то ушла. Безмирры новая яркая бананово-лимонная реальность показалась мне настолько враждебной, что я малодушно закрыл глаза и представил, что все еще стою на улице, пытаюсь сообразить, в какой стороне Нерудово, а что фонари не горят. Подумаешь, бывает. Сейчас... Я почти поверил себе и почти успокоился. Еще немного, и я бы чего доброго действительно сообразил, в какую сторону идти. И вполне возможно, даже пошел бы. Но тут внезапно начался проливной дождь. Какой-то, прости господи, тропический ливень, словно бы все небесные хляби разом обрушились на мою голову. От неожиданности я шарахнулся в сторону, обнаружил, что не стою, а сижу, открыл глаза и увидел Миру с кружкой в руках. Кружка была пустая, а я мокрый. Это многое объясняло. Но принудительное омовение, кажется, пошло мне на пользу. «Пришлось тебя немножко полить. Вода в таком деле, как закрепитель в фотографии», — сказала Мира, стягивая с меня куртку. «Теперь никуда отсюда не денешься. Ничего-ничего, вода чистая, куртка быстро высохнет, а голова еще быстрее. Свитер тоже надо бы снять и аккуратно разложить, чтобы ворот не растянулся». Я был с ней совершенно согласен, но почти не способен действовать, так что Мире пришлось раздевать меня самостоятельно. От дешевого манекена я выгодно отличался тем, что конечности мои прекрасно сгибались в суставах». Проблема же состояла в том, что они делали это не вовремя и не к месту. Но мир расправилась. «Все в порядке», — говорила она, — «и ты тоже в порядке, я вижу. Вот тебе сухая рубашка, надевай. Попробуй сам, у тебя все получится. Вот так, да, совершенно верно. Какой способный мальчик, молодец, я тобой горжусь». Откуда у этой пигалицы с радужной головой взялись интонации заботливой бабушки? Ума не приложу. Но это было именно то, что требовалось. Путаясь в рукавах рубашки, я настолько пришел в себя, что начал понемногу вертеть головой, осматриваться. Теперь желтые стены мне скорее нравились, чем нет, как, впрочем, и оранжевый ковер, плюшевые кресла-мешки и лоскутные шторы. Отличная комната. «Мы дома», — сказала Мира. «Просто у меня дома. А теперь, внимание, вопрос. Помнишь, как мы сюда пришли?» Я отрицательно помотал головой. «Правильно. И не можешь помнить, потому что мы не пришли. Мы сюда заснули, а потом аккуратненько тут проснулись». «Тебе-то я помогла. Ты же еще никогда специально так не делал, да?» Я бы и рад был поддержать столь занимательную беседу, но совершенно не понимал, что тут можно сказать. Пришлось неопределенно пожать плечами. «А надо», — сказала Мира. — «ты это можешь, но пока не умеешь. А в таком деле, если можешь, обязательно надо уметь. А то рано или поздно нарвешься на неприятности, проснешься черт знает где и еще вопрос, выберешься ли. Слушай, «Какой-то ты подозрительно бледный. Чаем тебя надо напоить, горячим и сладким. Вот чего. Пошли-ка на кухню. Что скажешь?» Протянула мне руку, помогла подняться с ковра, взяла под локоть и отвела в соседнюю комнату, где небрежно побеленные стены были покрыты причудливыми пиктограммами. Пол выложен мелкой пестрой плиткой, а в углу за низкой перегородкой прятались крошечная двухкомфорная плита, заполненная немытыми чашками раковина и гигантский холодильник свекольного цвета. Очевидно, это и была кухня». Мира прислонила меня к холодильнику, приволокла откуда-то легкое плетеное кресло и заботливо меня туда усадила. Я как-то подозрительно быстро успокоился, в тот самый момент, когда, по идее, следовало бы начать волноваться. Происходящее почти не затрагивало меня. То есть умом я понимал, что случилось нечто невозможное. Только что я сидел в баре и вдруг очутился в незнакомой квартире. Милая девушка с радужными волосами, наедине с которой я остался, непрерывно гнала какую-то мутную пургу –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 Возможно, мне просто нравилось чувствовать себя живым. «Если ты дашь мне сигарету, будет совсем распрекрасно», сказала Мира, ополаскивая чайник кипятком. «Пачку я, ясное дело, с дуру оставила на столе. А в доме даже паршивого окурка нет, мы искали. И Арсений неизвестно, когда вернется. Надо бы, кстати, ему позвонить». Я достал из кармана порт сигар и молча протянул ей. Мира взяла сигарету, но не прикурила, а заложила за ухо. К другому уху поднесла телефонную трубку. Сказала, «Все под контролем, я дома с гостем».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 Повезло тебе со мной. А я когда-то в Прагу так перебралась. Нечаянно, конечно. Заснула дома в Томске, проснулась тут, на улице, вернее, под мостом, и не каким-нибудь, Карловым. Без денег, документов и обуви.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 Я всегда так себя чувствую, называя свое имя. Теоретически оно мне нравится. Но вслух почему-то звучит слишком пафосно и совершенно не вяжется ни с моими представлениями о себе, ни тем паче с моим зеркальным отражением». «У, хорошее имя какое!» — завистливо сказала Мира. «Если б я была мальчиком, я бы тоже хотела». И тебя в усмерть задразнили бы. Не в школе, пожалуй, а уже в институте, требуя немедленно произнести обличительную гневную речь. «Не вопрос», — пожала плечами Мира. «Чего-чего, а это умеем? Да и не учился я ни в каком институте. Я даже школу закончить не успела. Хорошо, хоть вовремя сообразила уйти в художники. Им, то есть нам, еще и не такое с рук сходит. А сколько народу имидж художника спас от дурдома, знал бы ты!» «Мне теперь, наверное, тоже придется прикинуться художником», — вздохнул я. «После всей этой телепортации».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 Мне такие сны в детстве часто снились. Почти всегда, а теперь... Неважно. Кажется, я и правда весь тут. Когда это до меня окончательно дойдет, я, наверное, закричу». «Вряд ли», — серьезно сказала Мира. «Если уж до сих пор не собрался». Разлила чай по кружкам, кинула в мою аж четыре куска сахара, сама размешала, подала мне, строго велела. «Выпей все. После таких трипов сладкое полезно, по себе знаю. Мне, лев, помню, торт купил, так я весь умяла». Я чуть не подавился.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 а говорил, у тебя на Нерудовой гостинице». «Совершенно верно, она там. Но пана Болеслева, у которого дом на Нерудовой, я тоже знаю, собственно, к нему и приехал по делу. Бывает же совпадение?» «Совпадение, значит?» С недоброй ухмылкой переспросила Мира. «Ну-ну». «Она больше не выглядела дружелюбной. Хорошо, хоть кружку с чаем не отобрала». «Ясно. Ты с ним, очевидно, крепко рассорилась», вздохнул я. «Но со мной ссориться не обязательно. Дело у меня к пану Черногогуку было пустяковое. И, строго говоря, даже не у меня Мой отец коллекционирует старинные ключи. У пана Болеслава обнаружился интересный экземпляр. Они нашли друг друга на форуме в интернете и заключили сделку. Карл попросил меня съездить в Прагу забрать ключ. И все. «Карл, это что ли папу твоего так зовут?» Меланхолично спросила Мирра. «И ты, получается, Филипп Карлович, с ума сойти, везет же некоторым. Ключ, значит? Ничего не понимаю, с каких это пор лев ключами занялся?»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 Некоторые специалисты считают, что лучший в мире, другие в этом не уверены, но он нереально крут, это без вопросов. Без вопросов, значит, растерянно повторила Мира. Как-то все уж слишком лихо закручено, и ведь не врешь, вот что поразительно. Не вру, согласился я, но если тебе все равно стрёмно, меня можно выставить в любую минуту. Я огорчусь, но не обижусь. Мира некоторое время обдумывала мои слова. Извини, наконец сказала она.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 «С ней все более чем так», — усмехнулся я. «Прекрасная квартира, три этажа, еще и с подвалом. Сам себе завидую. Тот я, который хотел бы там жить, тому мне, который от собственного счастья отказывается. Но какого рода удовольствие можно получить, узнав ее адрес, ума не приложу. Особенно, если не красть шарманки. А пану Болеслеву, видишь, не в моготу. На каких прекрасных гнилых козах он ко мне подъезжал. Слышала бы ты. Каждая как минимум Амалфея.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 «Если в доме твоего отца хранится что-то по-настоящему ценное, ни барахло, ни деньги, не знаю, короче, лев, ни коллекционер, не бандит, он...» Тут Мира осеклась и покачала головой. «Дай-ка мне еще сигарету». «Я дал. Чего не сделаешь для хорошего человека, от которого ждешь душераздирающих откровений». «Слушай», — сказала она, — «вот, к примеру, я, шизанутая художница, в прошлом маленькая храбрая сибирская чмо. Какой с меня спрос? Но на месте твоего отца я бы, пожалуй, переехала. Немедленно, а квартиру сдала бы злейшему врагу, если уж лев ею заинтересовался». «Почему?» «Да потому что он страшный», — Мира развела руками. «Реально очень страшный человек. Если ад существует, то он спрятан у льва за пазухой, не сомневаюсь. Ты решил, мы с ним поссорились?» «Так вот, ничего подобного. Я бы, может, и с радостью, но мне слабо. Просто ему надоело со мной возиться, и он сказал, «Все, дальше сама. Отпустил. Мое счастье». Это было, прямо скажем, неожиданно. Я-то думал, у них просто неудачный роман в анамнезе. Или, скажем, обычные разборки успешного художника с бывшим галеристом. А скорее все вместе. Обычное дело. Пан Болеслев при всех его закидонах страшным мне вовсе не показался. «Ну, значит, я совсем не разбираюсь в людях», — примирительно сказал я. «Думаю, действительно не очень ты разбираешься», — улыбнулась Мира и, помолчав, добавила. «Я все никак не могу слово подобрать, чтобы ты понял. Если я скажу, что были слев колдун, ты чего доброго ржать начнешь». «Слово дурацкое», — согласился я. «Но нет проблем. Мне только вчера один дедушка рассказывал, что Льву уже как минимум сотня лет». «Гораздо больше», — флегматично сказала Мира. «И это, поверь мне, не самая важная часть правды о нем, хотя, конечно, эффектная».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 «У меня скверная память на имена все время подводит, и знал бы, кто, как это меня бесит. Вот и теперь я страдал неописуемо. Господи, как же его зовут? Несуразный такой хмырь, по идее смешной, но совсем не смешной почему-то». «Пан Станислав, что ли?» нахмурилась Мира. «Доктор Грочек? Ты с ним успел познакомиться?» «Плохо дело». «Почему плохо-то?» «А потому. Знаешь, как его сам Лев за глаза называет? Доктор Чума, вот и делай выводы. Хочешь еще чаю?» «Хочу».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 Энергично сказала Мира. Хоть и жалко, конечно, вот так сразу бросать тебя без присмотра. Но ладно. В конце концов, всегда можно присниться, если припечет. А от чумы, в смысле от грочика, если вдруг встретишь, беги без объяснений. Вот прямо сразу разворачивайся и беги, забив на все. Из этих двоих он хуже. Лев очень страшный, но умный и других людей ценит. Как воспитанный ребенок дорогие игрушки. То есть старается без нужды не ломать. А чума просто злой дурак, который слишком много может. Что самое обидное, он отличный врач. Вернее, мог бы им быть. У него и медицинское образование, и целительский дар. Но он не любит лечить людей, даже за деньги. Вроде как ему неприятно, что они вот так легко и просто отделаются, не помучившись как следует. Я лично знаю женщину, которой он предложил поменять одну страшную болезнь на две не очень страшных, неизлечимых, но не смертельных. Прикинь, ничего себе выбор, да? «Фига се, присвистнул я. «Разве так бывает?» «Получается, бывает. Гадство». «Всю жизнь был уверен, что способность лечить всегда идет в пакете с потребностью это делать. По-моему, это естественно». «Но бывают же уроды», вздохнула Мира. «Двуголовые цыплята и все такое. Природа, зараза такая, любит разнообразие». «И люди все равно к нему уходят, изумился я. «Еще бы! В безвыходном положении выбирать не приходится. Подлость в том, что эта дрянь действительно очень много может. Не знаю как, не понимаю почему, но может. Пару раз на моих глазах натурально чудеса творил, но это особые случаи были, лев велел. Чума его слушается. Дурак дураком, но понимает, когда надо начинать бояться, и строится как миленький». Она наполнила мою кружку чаем, взяла сигарету, уселась на табурет, закурила и пригорюнилась. Я решил, что надо бы попробовать как-то отвлечь ее от печальных размышлений. «А где твоя собака?» – спросил я. «В доме чужой, а она...» «Не она, а он...» – меланхолично поправила меня Мира. «Пес! В смысле, не сука, а кабель. Скоро придет. Принесет мне сигареты, и я прекращу тебя ограбить». «Ну что ты так смотришь? Нет у меня никакой собаки. Просто Арсению часто снится, что он черный пес. И мне часто снится, что он черный пес. И некоторым другим людям. Судя по всему, он и есть черный пес. Жалко, но его никогда не превращается. Было бы смешно». «Обхохочешься», — сердито сказал я. «Мне вдруг стало ясно, что она меня разыгрывает. Все эти магические сновидения, злые пражские колдуны, теперь вот еще Арсений оборотень... Прости, Господи, херня какая. Ну вот так сразу не отмахнешься, на не спишешь, как ни крути. А попал я в этот дом довольно причудливым способом, мягко говоря. Ладно, решил я. Что случилось, то действительно случилось. Это и будем считать правдивой частью истории. А все остальное пусть остается обычным кухонным трепом». Неважно, как там оно обстоит на самом деле. Главное, что мне так проще». «Я вывалила на тебя слишком много информации», – печально сказала Мира. «Давно надо было остановиться. Прости». «Да ладно», – вздохнул я. «Переживу». «Больше не буду тебя грузить. Пойду лучше поработаю. Потом вернется Арсений, и мы вызовем тебе такси. Я бы прямо сейчас вызвала, но не люблю оставаться дома одна, особенно когда рисую, особенно ночью. Мне надо, чтобы в соседней комнате дышало что-то живое и теплое, а то крыша едет. Посидишь в гостиной? Ты не против?» «Не против», — великодушно согласился я. Мирра привела меня обратно в гостиную, усадила в кресло мешок, кинула на колени плед, такой же оранжевый, как ковер, расчерченный желтой, как стены клеткой. Кресло оказалось натуральным болотом. От каждого движения я увязал все глубже, предчувствуя уже, как с густым плюшевым бульканьем сомкнется над моей головой эта теплая трясина, и, честно говоря, ничего не имел против. Тайно надеялся, что обо мне забудут, ну или просто пощадят, не станут тормошить до утра. Устал, как собака. Не хочу ни шевелиться, ни говорить, ни думать. Ничего не хочу. Впрочем, у меня хватило сил проводить хозяйку дома вполне сладострастным взором и достать из кармана книжку Цаплина, которая злонамеренно впилась мне в бедро. Дескать, не отлынивай, давай читай меня. Ну? «Ну и чего ты ревешь?» — спросила фея. «Потому что все зако-зако-закончилось». Золушка рыдала так бурно, что едва могла говорить и уж тем более слушать. Фея решила подождать. «Пусть крестница немного успокоится». Несколько минут спустя Золушка звучно высморкалась в передник и почти спокойно сказала «Он... он был такой милый, такой добрый, он понимал меня без слов и такой красавчик, я была так счастлива, но все закончилось, когда часы пробили полночь, и мне теперь незачем жить». «Как это незачем?» – изумилась фея. «Дурочка, ты что, не поняла?» Ничего не закончилось, все только начинается. Принц от тебя без ума, а другой не вести и слышать не хочет. Подобрал на лестнице твою туфлю. Надеюсь, у его папаши хватит ума пустить по следу хорошо обученную разыскную собаку. Ну, так или иначе, а принц всерьез намерен тебя искать. И найдет. Вот увидишь. И дело в шляпе. — А при чем тут принц? — дрожащим голосом спросила Золушка. По ее щекам снова потекли слезы, но на бурные рыдания уже не осталось сил. — Как при чем? — опешила фея. — Сама же говоришь, красавчик. К тому же добрый, милый, все понимает. «Да нет», — отмахнулась Золушка, — «принц отлично танцует, но это, пожалуй, единственное его достоинство. Я говорю о кучере». Она достала из кармана передника толстую печальную крысу, нежно поцеловала в макушку и протянула феи. «Скажите, крестная, с этим что-нибудь можно сделать?» Примерно на этом месте я и задремал, с открытой книгой в руках, уткнувшись носом в шершавую темноту чужого кресла. Мне снилось, что я стараюсь превратиться в летучую мышь, но у меня ничего не выходит. И за это мне вот-вот поставят двойку. Причем почему-то по физике. А я думаю, что справедливо было бы по зоологии. И эти размышления не дают мне превратиться. Замкнутый круг. Но тут хлопнула дверь. Затопали шаги. Насмешливый мужской голос сказал. Что-то твой приятель заскучал. Умеешь ты, Мариночка, гостей развлекать. А женский ответил. Пусть поспит человек. Жалко будить. Я его и так загрузила. Я понял, что Арсений вернулся. И я, стала быть, свободен от обязанности дышать в соседней комнате. Можно вызывать такси и ехать в отель. Даже нужно. Не дело это спать в гостях у почти незнакомых людей. Но даже открывать глаза поленился. А о том, чтобы выбираться из-под теплого пледа, и думать не хотелось. Сейчас, обещал я себе. Сейчас, еще минуточку. И, убаюканный собственными посулами, снова заснул. А когда проснулся, за окном уже сирели пасмурные предрассветные сумерки, и откуда-то издалека раздавался звонкий голос Мирры. Лето красное настало, она почти кричала. Соловьи поют в садах, нагуляв за зиму сало, сидят дятлы на дубах. Она ненадолго умолкла, я перевел дух, но тут Мира снова завопила. Раздобрил Федул за лето на хозяйском нахарчу, Бить волков стрелять дуплетом все Федулу по плечу. И одно лишь удручает, после сексу погодя, по Поразмыслит и не знает, как нагадить в медведя. Чем дольше я ее слушал, Тем менее правдоподобными казались воспоминания о минувшем вечере. Заснули в одном месте, проснулись в другом. Крутое мистическое переживание, ага, как же. Встали, как люди, оделись, пошли и пришли. Ножками, топ-топ-топ. Мало ли, что я этого не помню. В первый раз, что ли. Какой с меня спрос. Не вижу причин, почему бы... Э -э -э -э. Ладно, эксцентричной художницы не баловаться гипнозом. Или еще какой-нибудь хренью в таком роде. Специально для того, чтобы свести с ума как можно больше народу и окончательно утвердиться в статусе женщины-легенды. Может, и беднягу Дякеля в свое время на тоже купили. Кто его знает. А может, все еще проще. Неизвестно, что это был за кактусовый чай там, в баре. Я его полкружки выдал, как минимум. И сразу после этого все началось. «Когда-то давным-давно один мой приятель вот так же без предупреждения бухнул мне ЛСД в кофе. Не поскупился, щедрая душа. Прозелит хренов. И я потом двое суток был перепуган в усмерть, но совершенно счастлив. Думал, вот оно. Мир, наконец-то, открыл мне свое подлинное магическое лицо. И теперь так будет всегда. Вспоминать противно. Здравствуйте, мои до боли знакомые грабли. Давненько я на вас не наступал». Отрезвленный убийственной силой поэтического слова, я заткнул уши и огляделся.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 «Одна надежда, что какой-нибудь гений парфюмерной мысли однажды начнет производить соответствующий продукт, и я смогу обливаться им с ног до головы трижды в день. А еще можно жениться на художнице», — подумал я, прислушался к мирным воплям и поспешно добавил, — «не мой». Я на цыпочках подошел к двери и заглянул в щелку. В центре большой пустой комнаты прыгала Мира, босая, в синем рабочем комбинезоне, щедро заляпанным кадмием, белилами и сиенной.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 Мне было неприятно и немного неловко, так, словно среди бела дня застал ее справляющий большую нужду под кустом в городском парке. Этот хваленый творческий процесс – то еще зрелище, особенно в некоторых случаях. Мира меня не заметила. Она, кажется, вообще ничего сейчас не видела, кроме холста. И не слышала ничего, кроме собственных экстатических воплей. А может, их тоже не слышала. Во всяком случае, я от души ей этого желал. Зато дремавший в углу черный кудлатый пес, но вот зачем было врать, будто в доме нет собаки, меня учуял. поднял голову и рыкнул, не громко, но сердито, дескать, не суйся. Я бы, впрочем, и без его предупреждения не сунулся, больно надо. Чего мне сейчас хотелось, так это оказаться подальше от этого бардака. В других обстоятельствах я бы пошел на кухню и поискал там кофе, чай или на худой конец просто стакан воды, но оставаться под одной крышей с безумной красавицей и ее сердитым четвероногим другом мне не хотелось. Во-первых, им не до меня, во-вторых, мне не до них».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 Ну и к черту, сердито думал я, спускаясь по лестнице. Обоих к черту. И картинки к черту, и стишки, стишки в первую очередь. Сновидения эти дурацкие с телепортацией к черту. Злых пражских колдунов к черту. И оборотней заодно. Отличная там у черта соберется компания. Надеюсь, они без меня обойдутся, не станут искать. А если станут, не найдут. Вот сейчас доберусь до отеля, выпью кофе, приму душ и на вокзал. И нах, Дойчланд. Не будет прямого поезда, поеду с пересадками. А там...